25. алтари алтарь, христианские алтари и соответствующие обряды в церквях условно воспроизводят события в пещере Рождества на Фиоленте. Камень, алтарь и обстоятельства Рождества Христа в 1152 году. 25.1. Историки ошибочно думают, что сначала был символический христианский алтарь, и лишь потом, через много веков, на Руси возник образ камня Алатыря. На самом деле было наоборот. Из нашего анализа логически следует, что сама концепция христианского алтаря возникла и основана на обстоятельствах Рождества Иисуса. Их символом в русских сказаниях является белый камень Аллатырь. Как мы показали, этот камень стал важным символом конкретного события. Рождества Христова в пещере – на фиоленте. Тот факт, что камень Аллатыри как-то связан с христианским алтарем, был замечен некоторыми историками, поскольку это прямо упоминается в славянских старинных сказаниях. Хотя комментаторы обратили внимание на древние устойчивые связи Аллатырия с алтарем в русских традициях, однако, судя по всему, реальную суть явления не оценили, не поняли, не придали значения. Поэтому, цитируя старинные свидетельства, обычно ограничиваются туманными рассуждениями, утяжеленными абстрактной наукообразной терминологией. Вот пример, далеко не единственный такого современного комментария. Алатери-олатери, Шесть фиксаций по Волжье, Беларуси. «На море, на океане, на матушке реке Иордане лежит камень алтарь. С конца до верху на тем камне стоит Святая Соборная Церковь, на море, на океане, на речце Иордании, на камне алтари стоит Матинка Пресвята Богородица. Сближению аллатре с алтарем способствует не только внешнее сходство этих слов, но и символика мифологические свойства камня. Сравните образ камня-трапезы, камня-жертвенника во многих культурных традициях. Эти обстоятельства служили аргументами и для научного обоснования этимологии алатер, алтарь Эту версию разделяли А.Н. Веселовский, В.Н. Р. Р.А. Агеева и другие. В то же время вторичное притяжение к алтарю вероятно и действенно. Алтарь не просто ближайшая, значимая лексема, она очень удачна в смысловом отношении, имеет устойчивую привязку к христианскому нарративу, а значит и собственный шлейф сакральности. Интересно при этом, что религиозные коннотации лексемы «алтарь» запускают обязательное появление в текстах с участием алтаря камня других христианских образов, Богородицы, Святой Церкви и других. Более того, современные историки, воспитанные на романовской и скалигеровской версии истории, переворачивают, меняют местами причину и следствие, ставят сыновка на голову. Они ошибочно думают, будто первичное понятие христианского алтаря породило в народных легендах вторичный образ камня АллатРя. На самом деле наоборот. Вот примеры такой путаницы у комментаторов. А. Н. Веселовский пришел к выводу об алтарном происхождении АллатРя. В. Мачульский поставил вопрос о том, какое именно представление о камне алтаре трапези, связанное с преданием о тайной вечере или о камне-алтаре-престоле, легло в основу образа камня АллатРя в стихе о «Голубиной книге». Исследователь пришел к выводу, что прообразом камня Аллатаря был камень-алтарь-трапеза. Алтарный камень-алтарь, на котором впервые была принесена бескровная жертва, установлено высшее таинство христианства. В русском фольклоре этот алтарь, по мнению Веселовского, превратился в камень-аллатарь. Как мы видим, основной причиной такой путаницы является неверная хронология. Историки ошибочно думают, будто христианский алтарь возник намного веков раньше славянского алтаря. Ведь нас убеждают, что когда изящные древние греки рассуждали о красотах мироздания, о науке и философии, славян еще не было и в помине. Точнее, их угрюмые волосатые с ног до головы, мычащие косноязычные предки, еще не выползли из дымных пещер. Так что все дело в хронологии. Меняем хронологию, меняется все. Повторим, что историки перевернули суть дела с ног на голову. Новая хронология восстанавливает правильный порядок вещей. Сначала в XII веке возник камень Алатырь на фиоленте, и лишь потом на его основе сложился важный догмат о христианском алтаре. 25.2 как устроен христианский алтарь. Вспомним теперь, что такое алтарь в христианском храме. В православной традиции алтарь – это главная, возвышенная, обычно восточная часть храма, как правило, отделенная от общего помещения иконостасом. Иконостас – это алтарная перегородка, более или менее сплошная от северной до южной стен храма, Состоящий из одного или нескольких рядов икон, отделяющий алтарь от остального храмового помещения. Рисунок 123. В центре алтаря находится престол в виде квадратного стола, на котором обычно находится антиминс, антимис в старобречстве, завернутый в илитон, литон в старобречстве, богослужебное Евангелие. На Престольный крест, дарохранительница, дароносица и святое мира в крестильном ящике. Рисунок 124. Под престолом или Эвантиминсе находится часть святых мощей, в соответствии с древней христианской традицией. Над престолом иногда сооружается сень с образом парящего голубя, символизирующего Святой Дух. Престол является собой место таинственного присутствия Иисуса Христа. Становиться перед престолом, равно как и прикасаться к нему, разрешается исключительно священнослужителям. Смотри Википедию. Восточная стена алтаря устраивается в виде полукружия апсиды. В ее центральной части помещается образ Господа, вседержителя, восседающего на троне, или образ Христа причищающего апостолов. Сразу за престолом перед горнем местом обычно ставится семисвечник в виде разветвляющегося столпа семью лампадами. Рисунок 124 и 125. В северо-восточной части алтаря обычного стены находится жертвенник, особый стол для совершения проксумидии. По внешнему устройству жертвенник во многом подобен престолу. Его облачают в те же одежды. В перерывах между богослужениями также покрывают пеленой. Считается, что в соответствующие моменты литургии жертвенник представляет собой пещеру, где родился Христос. Типичный вариант устройства алтаря в христианской церкви показан на рисунке 126. Один раз в жизни в алтаре побывали все крещенные мужчины. Во время таинства крещения священник берет младенца на руки, подносит к царским вратам, и если речь идет о мальчике, вносит его в алтарь. Девочек не вносят. Поскольку женщины не могут быть священниками, в алтарь входить им тоже запрещено. Хотя абсолютного запрета все-таки нет. Смотри Википедию. 25.3. Наша гипотеза. Мы формулируем следующую мысль. Христианский алтарь символически воспроизводит пещеру Рождества на Крымском Фиоленте и обстоятельства рождения Иисуса в 1152 году. Алтарь отделен иконостасом от остального пространства церкви. Вход в алтарь – это вход в пещеру. Символом Рождества стал белый камень Аллатарь. На глубокие связи Аллатаря и христианского алтаря указывали, как мы видим, многочисленные старинные русские сказания и традиции. Следовательно, Аллатарь алтарь, как символ обстановки и обстоятельств рождения Христа, породил множество отражений, а именно множество христианских и античных алтарей, и соответствующих обрядов по всему миру, причем в разных религиях, ответвлениях от первоначального царского и апостольского христианства XII-XIV веков. Престол в алтаре – это воспоминание о камне Алатырь, Символом Алатыря стал священный каменный блок, выпиленный из того места, куда положили младенца. Поэтому престол в алтаре делается как подобие камня Алатырь. Рисунок 127 и 128. Аналогично и вовсе не случайно, жертвенник в алтаре тоже делается похожим на престол, то есть похожим на камень алатырь Спрашивается, почему? Наша гипотеза такова. Жертвенник символизирует тот камень, то каменная ложа в пещере Рождества – на котором лежала Богородица при операции. То есть на одном камне лежал Иисус, на втором камне рядом лежала Богородица. Поэтому в церкви сегодня присутствуют два важных символа, собственно, престол-алтарь-аллатарь и престол-жертвенник. Получается, что жертва, традиционно приносимая в алтаре, это символ кесарево сечения сделанного Богородица то есть воспоминания о событии 1152 года. Хлеб и вино, употребляемые во время Причащения, считаются воспоминанием символом тела Христова и его крови. Согласно нашей реконструкции, это воспоминание о кесаревом сечении, сопровождавшемся резанием плоти и появлением крови. При этом, согласно древней традиции, о которой мы подробно говорили, Разрезание плоти было условно перенесено на тело Христа. Он, дескать, сам разрезал себе бедро, вложил туда слово, а потом извлек его. Еще одним отражением этого перенесения разреза стали считать разрезание тела Адама и извлечение из него новорожденной Евы. Было наоборот. Смотри подробности выше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 Нового Завета, за многих изливаемое. Евангелие от Марка, глава 14, стих 22-24. Скорее всего, здесь взрослый Христос ссылается на уже существующий устоявшийся обычай, обряд, возникший как важный символ именно его Рождества в пещере на Фиоленте в 1152 году то есть на символ, возникший примерно 33 года тому назад, а именно 1185 год распятия, 1152 год рождения, равно 33 года. Поздние комментаторы связали возникновение этого обряда с событиями, произошедшими непосредственно перед страстями Христа, незадолго до его распятия. Но мы уже неоднократно отмечали, что летописты и толкователи часто путали, склеивали некоторые обстоятельства Рождества Христова с обстоятельствами его казни. В результате некоторые события младенчества Иисуса оказались ошибочно включенными в рассказ о поздних событиях непосредственно перед казнью на Голгофе. Почему при крещении в церкви в заносит только мальчиков? Ответ такой – это воспоминание о том, что в пещере Рождества на камень-алтарь-аллатр положили именно мальчика, младенца Христа. Здесь же его обмыли. Кто имеет доступ в алтарь? Традиция такова, смотри Википедию. По канонам Восточной Церкви в алтарь дозволяется входить только священно- и церковнослужителям при совершении Таинства Крещения. На практике делается исключение для помогающих в алтаре мужчин-алтарников. В дореволюционной России, в принципе, как и сейчас, в алтаре во время богослужения мог присутствовать по благословению настоятеля, кто-либо из особенно известных и уважаемых мужчин, царь, президент. Согласно церковному праву, принимать святые тайны в алтаре могут только епископы, пресвитеры и диаконы а также православные цари, постановления соборов Дикийского, Шестого Вселенского, Седьмого Вселенского. Все понятно, опять-таки эта традиция восходит к сцене Рождества в пещере Фиолента в 1152 году. Кроме врачей, хирургов и ассистентов, здесь возволнованно присутствовали, скорее всего, члены царской семьи, и некоторые высокопоставленные придворные. Посторонних, ясное дело, не было.